Глава шестая. Важно-неважно. не Вернулись домой за дожди в Лукоморье и боюна Ливни, весенние и щедрые ливни заливали все окрестности. Баюн наотрез отказался куда-то выходить, фыркал и ежился. Катерине дожди нравились. Они с бурым летали под потоками воды и возвращались такими мокрыми, что кот с печи только постановал. Жароси улетела по делам, и Катерине приходилось самой сушить косу. Мучилась-мучилась, а потом взяла ее, да и отстригла. Не очень коротко, так, по плечи. «Вот, теперь хоть высушить можно!» Катерина вышла из комнаты, и в горнице раздался грохот. Степан сел мимо лавки, а Кир, наоборот, вскочил с нее. «Ты чего?» — завопили мальчишки. «Чего? Что вас так подорвало? Высушить не могу. А благодаря вам вырастить косу заново для меня плевое дело!» Катька пожала плечами. «Предупреждать надо, так непривычно!» — строго покачал головой консервативный Степан. — Да ладно, Степ, хорошо же, и тебе идет, — подмигнул Катьке Кир. А Катерина подумала, что как-то мало использует подручные средства. В самом-то деле можно сколько хочешь экспериментировать с прическами и стрижками, а не понравилось — пожалуйста, коса обратно отрастет минута за две. Пока была возможность, Катерина с Буром слетали к его стае, и оказалось, что очень вовремя. Если у лукоморского дуба уже вовсю бушевала весна, то на севере в лесах кое-где лежал снег, а волки ослабли от зимовки и весенней бескормицы. Катерина с помощью скатерти-самобранки обеспечила их приличным запасом мяса, которое они сложили в глубоком овраге еще полном снега, и уже сытые и довольные устроили ночь песен. «Забавно как...» — Катерина летела обратно и все вспоминала волчьи напевы. «Я вроде как мелодии там улавливаю». «Не забавно, а правильно...» «Ты же понимаешь наш язык, привыкаешь к нему, вот и песни начала слышать». Бурый любил петь, но старался себя сдерживать, чтобы Катерину не пугать. «А почему ты сам не поешь?» Катерина даже испугалась серьезному взгляду Бурого, покосившегося на нее через плечо. «Что, нельзя было спрашивать?» «Я просто только что думал об этом», — смущенно ответил Бурый. «И что ты думал?» «Я не знал, не напугают ли тебя мои песни. Они же совсем не ваши, не человеческие. Почему ты смеешься?» Немного растерялся волк. Буры, ну тебя же не пугает, когда я пою? С чего меня должно пугать твое пение? Тем более, что у тебя это красиво получается. Я же слышала уже. Спой, пожалуйста. Ну, если есть настроение. Через неделю после этого разговора баюн, который затыкал уши подушками, перинами, пытался скрыться в погребе и даже в самых дальних помещениях своего дуба, не выдержал и запросился в катрен мир. «Я не могу больше, он воет без конца и меня не слушает совсем, а я его слышать уже не могу, избежать не могу, дождь идет. Кать, ну заткни ты его как-нибудь, сил же никаких нет». «Как тебе не стыдно?» Жаруси, уже присоединившаяся к остальным, крылом хлопнула кота по левому уху. Волк так долго не мог себе этого позволить. «Ну ладно, ладно, я понимаю, раз спел, два спел, ну три раза повыл и хватит уже, он же неделю воет!» Байон потряс головой. «Катя, угомони ты его! Кот, ну как тебе не совестно то А когда ты вопишь, как стадо котиков?» Жаруся в это время обычно уносилась со сверхзвуковой скоростью куда-нибудь подальше, но от очевидцев знала, как это — переносить котовые весенние вопли. «Я пою, а не воплю!» — тут же оскорбился Байон. «Услаждаю слух какой-нибудь прекрасной кошечки, ну или нескольких кошечек. Рыженьких, как на подбор!» — хихикнула хулиганка Жаруся. «Ладно тебе, ну да, рыженьких, как правило». Кот мечтательно разулыбался и тут же снова затряс ушами. «Опять воет!» «Он поет!» Катерина напела мелодию. «Ты что, научилась это понимать?» Баюн, изображая восхищение, поднялся на задние лапы и отвесил Катерине церемонный поклон. «Уважаю, уважаю!» «Уважение? Ну, конечно!» Он хлопнул лапой по лбу. «Как я сразу не понял? Так, мне тут мокро, сыро, и я простываю!» — кот ненатурально чихнул. «И мне срочно надо в людской мир отдыхать от вое! Ой, нет, в смысле от дождя!» «Так, с ним все понятно!» — переглянулись Катерина и Жаруся. «Бурый не будет выть у тебя дома, твоих он действительно уважает!» Катерина протянула с возвращением еще несколько дней, давая Бурому возможность понаслаждаться воем, а потом Баюн устроил такое представление с чиханием и кашлем, что пришлось возвращаться. Сивка ускакал к своим в степи, за ним увязался Ярик, клятвина, пообещавший ничего плохого не делать, и как только Катерина вернется и его позовет, тут же вернуться. Зато Жаруся объявила, что без присмотра их не оставит и полетела с ними. Лето было в самом разгаре, когда вдруг приехали родители Степана. Это было очень неожиданно и необычно, и Степан немедленно встревожился. А когда они появились на бабушкиной даче, понял, что его опасения явно не напрасны. Отец темнее тучи, мама явно недавно плакала. После приветствий Степану объяснили, что случилось. «Стефан, жизнь штука сложная, и не всегда все получается так, как хотелось бы», начал Олег Сергеевич. «Дело в том, что у нас возникли финансовые проблемы». Он замялся, мама Степана снова заплакала. «Света, ну не надо, мы же договорились!» «Насколько серьезно?» Степан смотрел на отца. «Нам придется изменить свою жизнь», — Олег Сергеевич поморщился. «К сожалению, если ты захочешь учиться за рубежом, пока этого я не смогу тебя обеспечить. Пока!» «С поездками тоже придется несколько ужаться». «Ну почему? Ну почему это случилось именно с нами?» — всхлипывала Светлана за спиной мужа. От меня отвернулись все подруги, словно я заразна. Я словно стала для них невидима. «Мам, может, это и не подруги были?» Степан осознал, что ему-то как раз жаловаться нечего. «Пап, я никуда из своей школы не собирался, а поездки... И, если честно, то в предпоследней я чуть не умер от лавины, а в последней — от скуки». «Глупый мальчишка! Наш круг! Мы стали изгоями, и все из-за того, что счета твоего отца заморожены! Эти проклятые санкции! А банки Великобритании и Швейцарии! Кто бы мог подумать, что они могут так поступить? Они же самые надежные!» — рыдала мама Степана. «Теперь мы лишены общества нужных людей, людей нашего уровня, нашего круга!» «Мам, да какой это круг? Так фигня одна, не сердись! Есть деньги, ты в хороводе, нет денег, пошел вон!» Степану откровенно надоела эта присказка про их круг, и он сильно подозревал, что без этого дивного явления их жизнь будет только лучше. «Да так везде!» — взвизгнула она. «Нет, не везде!» — помотал головой Степан. «Глупый мальчишка! Неужели ты думаешь, что твой приятель это... Как там моя... Катька будут к тебе по-прежнему относиться?» Светлана Евгеньевна раздраженно промокала платочком глаза. «Конечно!» — Степан не просто так думал, он точно это знал. «Ну, в любом случае, это отличный способ проверить, чего стоит твое окружение», – мрачно констатировал его отец, который как раз осознал, что его личное окружение бежит, как крысы из корабля, да еще со скоростью скаковых лошадей. Образ крыс лошадей прочно засел в его голове, и он даже потряс ею, чтобы избавиться от бредового видения. «Спорим, что скажут, что им это без разницы», – Степан пожал плечами. «Пап, нам что, жить негде будет?» «Нет, конечно, нет. Вся недвижимость в России остается. Может быть, удастся сохранить еще кое-что за рубежом». «Ну так что? Жить, есть, где есть, пить, наверное, тоже будет?» «Ты что, не соображаешь? Твоя одежда, гаджеты, все, что тебе нравится, этого теперь не будет такого уровня!» Светлана снова зарыдала. «Мам, я переживу! Это такие понты!» «Кир как-то мне сказал, что ему страшно хотелось иметь то, что у меня есть. Вот, вот видишь!» Слезы мамы Степана полились уже потоком. «Да, когда у него самого деньги появились, то выяснилось, что это не так уж и важно, какая модель смартфона у него есть. Работает и хорошо. Они слишком часто меняются, следить напряженно», — хмыкнул Степан. «Ты просто слишком маленький, не понимаешь. Главное — уровень людей, которые вокруг». «Да что ты, так и не понимаю. Они же были вокруг, люди эти, которые с уровнем. Были, и где они? Меньше стало денег и испарились. Так нафига такие люди? Кислород переводить ими, да воздух портить?» Я же с такими общался. Мам, они не стоят того, чтобы расстраиваться. Ладно, давай так. Позови своих и скажи им, что у тебя отец разорился. Света, не рыдай. Пусть немного преувеличит размер бедствия, заодно и посмотрит, какие у него друзья. Олегу Сергеевичу и самому было интересно. К тому же он смертельно устал и от свалившихся проблем, и от реакции с жены, и от чувства вины перед семьей. Сын его по-хорошему удивил. Только заранее их не предупреждай, добавил он. Степан позвонил Катьке и попросил ее и Кира подойти к нему. Оба примчались перепуганные. Степан проводил их в свою комнату, дверь закрывать не стал, а потом взял, да и рассказал, что его отец разорился. «Ой, он, наверное, расстроен страшно. А мама твоя?» Катерина, разумеется, тут же начала переживать. «Кать, ну, конечно, он расстроен, и мама тоже плачет все время. Ты мне вот что скажи. Ты теперь, наверное, не захочешь со мной общаться, да? А ты, Кир? Ты что, белины объелся? Или упал до да головой ушибся?» обиделась Катерина. «Зачем мне деньги твоего отца? А если тебе надо будет, только скажи. Ты только не расстраивайся и своим объясни. Главное то, что вы все живы и здоровы». «Ты вроде как братец нормальный был с утра?» — добавил мрач на кир «А сейчас несешь вообще не пойми что. Я вот, может, не захочу с тобой общаться, если ты продолжишь такой бред высказывать. Ты что, решил, что я с тобой за бабла дружу?» Степан смотрел на злющего Кира и сердитую, но встревоженную его состоянием Катерину, и его распирало такое облегчение. Нет, он ни на секунду не сомневался в них, и другого ответа не ждал, просто вдруг сообразил, что мог бы с ними и не встретиться. Как бы он сейчас жил? «Люди, я такой счастливый, что вы у меня есть!» Он обнял за шеи обоих, причем Кира для этого пришлось еще и придушить немного, потому как побратим в сердитом состоянии был довольно-таки вредным, строптивым и неуступчивым. «Дурень!» «Если тебе нужны деньги, я тебе просто кошелек отдам, да и дело с концом!» – проскрипел полузадушенный Кир. «А еще раз такую глупость начнешь болтать – морду получишь!» Когда Степан проводил друзей, пообещав, что скоро придет, и вернулся к себе, там уже сидели его родители. «Да, Свет, а сын-то у нас гораздо лучше выбирает себе свой круг. Я бы дорого дал, чтобы мне сейчас кто-то предложил отдать свой кошелек. Не потому, что мне нужны чужие деньги, а потому, что счастье иметь человека, на которого можешь положиться. «Да и девчушка. Это знаешь ли и редкость, и великая ценность, когда девушки без разницы, есть у тебя деньги или нет?» – улыбался отец. «Мам, ну не плачь, что ты? Мы все живы и здоровы, и жить есть где, и не пропадем!» Степан неловко гладил по плечу маму, которая вдруг сообразила, что сын ее утешает. Первый раз в жизни утешает. Попыталась вспомнить, утешала ли его сама, и с ужасом поняла, что даже и припомнить не может. Светские мероприятия, мнение подруг, которые, как выяснилось, не подруги вовсе, выбор правильных нарядов, украшений и соблюдение всех светских ритуалов занимало столько времени, что на сына его как-то не оставалось. Смутно вспомнился случай, как он чуть не утонул в океане, еще совсем маленький, но тогда она так перепугалась и так сердилась на сына, что не подошла к нему и не успокоила. Слезы текли уже водопадом, стало так страшно. А вдруг она упустила то время, когда ему вообще нужно ее сочувствие и утешение? Вдруг совсем-совсем опоздала. Степан понял, что сам с такими рыданиями мамы точно не справится, и рванул за Катькой. «Поговори ты с ней, просто поговори!» Она плачет, не переставая. Катерина едва успевала переставлять ноги, так ее Степан волок за собой, а когда оказалась перед его мамой, поняла, о чем он. «Ох, -хо ох, хонюшки, так и до сердечного приступа дорастраиваться можно!» Катерина отодвинула растерянного Степана в сторону и потихоньку начала говорить, словно выстраивая мостки в том топком, холодном и безнадежном болоте, где бессильно тонула ухоженная красивая женщина, внезапно осознавшая, что жила как-то не совсем так. «Пап, не мешай ей, она умеет это делать!» Остановил Степан отца, который пытался что-то сказать, а потом просто изумленно смотрел, как его жена прислушивается, успокаивается, перестает плакать, кричать и задыхаться от рыданий. «Ну, разве же так можно? Вы устали, перенервничали. Сейчас вы пойдете, приляжете ей и успокойтесь. И поймете, что вы очень, очень богаты на самом-то деле. Вы все живы и здоровы, вы вместе. Все, успокойтесь, не надо плакать». Катерина видела, что женщина уже потихоньку выбирается из своей истерики. Еще немного ей помогла, а потом проводила ее в постель. Она поспит, и, может быть, потом ей уже не будет казаться, что все так уж плохо. Катерина спокойно смотрела на отца Степана. — Вот спасибо тебе. Я думал, ты переговорщик, а ты еще и психоаналитик талантливый, — удивленно усмехнулся тот. — Нет, я не переговорщик и не психоаналитик. Я специалист узкого профиля, — вежливо улыбнулась ему Катерина. — Не расстраивайтесь, все потихоньку образуется. Она легко шагала по дорожке к своему дому и точно знала, что ей в спину смотрит Олег Сергеевич. — Какого профиля? — О чем она? — спросил он у сына. — Потом спроси у нее сам, — рассмеялся тот. — Но у нее и правда есть редкий талант.